Годы шли за годами, столетия за столетиями. Люди жили. Чудовища погибали. Темный то был год, да под благословением Хиизы темнолицей. Уж верно, волю наплакалась она над детушками нашими доженами, которые гибли, пока мы князя Белого не пускали за перевал. Стояли насмерть, да. За спиной наша земля была, но того мы не знали, что из темноты лезли к нам чудища, куда как злее и жесточе солдат князя. И хоть выстояли мы, но в возвращении радости было мало. Имение стояло пустым, окрестности также опустели. Деревенька поблизости обезлюдила, кто погиб, кто бежал, Только малолетнего младшего брата своего я отыскал. Его взяла к себе моя кормилица, жившая в соседнем селе. Одна война закончилась, но это оказалось страшнее. До самой весны мы выслеживали откормившихся кровью чудищ. Охоронились они по лесам нашим родным, по домам, откуда давно бежали крестьяне. Пока наше прошение дошло до губернатора, Да выслали нам двух магиков из императорской егерной службы. Прошло никак не менее двух месяцев. Но и такое подкрепление было нам неизмеримой помощью. Как же злость точила, что ни раньше, ни в срок, как мы того просили. А когда уж разобрались с нечистью, так я поехал сам в граждан и оттуда в столицу, с жалобами до да донесениями на губернатора и его попустительства. И пусть кто скажет мне, что Кляузы — дело-то недостойное воина и дворянина, я его на погост наш свожу, где рядами люди мои лежат. Будь чиновники порасторопнее, да не так бумаголюбивы, может, и иначе бы сложилось. Из воспоминаний Адриана Сварны Милостью императорской дворянина родом из Бжевец. ныне длинный Ридан. В первую очередь необходимо определить давность пространственного прорыва. Любая инвазия оставляет за собой четко определяемый след, доступный как измененному зрению, так и обычному в инфракрасном свете. Четко сохраняется в течение нескольких суток и точечно доступен еще в течение двух-трех месяцев. Смотри таблицу 3.2 для определения и распознавания давности возникновения инвазии. От этого параметра в первую очередь зависит степень опасности монстр-объекта. Из учебника по природоведению, второй год обучения только для лиц с магическим индексом. Лейте с унынием листал учебники. Встал рано, успевал еще что-нибудь прочесть, но ни история, ни природоведение в голове не укладывались, торчали неудобными углами и вылезали обратно. И даты Северной войны, когда нынешняя республика едва не отделилась от империи, и методы исследования инвазий, точечных прорывов материи. В дверь позвонили, долго и настойчиво. Мама Лейта выскочила из ванной, заполошно позвала отца, позабыв, что он уже ушел на работу. Судорожно одергивая старый домашний халат, она побежала к двери. Там стояли те самые дядьки, которые вчера подвозили Лейта домой. Тот, кто звонил, кажется, просто забыл, что держит руку на кнопке. Он что-то рассказывал своему спутнику и удивленно посмотрел на мать Лейта, продолжая давить на звонок. «Здрасте!» — сказал второй, резко откидывая со лба чёрную прядь волос. «Мы за пацаном!» «Что?» — вскрикнула женщина. «Куда?» «Вы бумаги сначала покажите, по какому такому праву вы его забираете! Я его мать! Не позволю! Ясно вам!» Под ее напором они растерялись и первый нервно кивнул выглянувшему Лейте, указывая головой на выход. — Да мы только до школы его проводить, — сказал он. — Нас начальство послало. Но мама Лейте просто так не могла успокоиться. Она позвонила и Исаве, который, как оказалось, все еще был в больнице, и начальнику дядик. Провожая Лейте, она даже записала номера машины, едва заметно вздохнув. Как и у всех магов, у них рядом с цифрами была изображена четырехлучевая синяя звезда. Одного дядьку, который с красными волосами и болтливой, звали Тень, а второго — Рок. Поглядывая на Лейта в зеркальце, Тень сначала посоветовал не киснуть, а потом спросил, что не так. Лейта с досадой дернул плечом. Но какая им разница? Вот «Чего все лезут? Так с ним или не так?» «В школу не хочу», — сказал он, и полуправда неприятной тяжестью застыла на языке. Последнее время врать, даже таким образом, было физически сложнее. Брок сочувственно шмыгнул носом, но тень больше лезть не стал, отвлекся. Движение на дороге замедлилось, впереди просматривалась плотная пробка. Бормоча и чертыхаясь, Тень резко увел машину в сторону, уходя в переулки. Сзади засигналили. Ловко покрутившись по узким улочкам, Тень выехал на свободный проспект. Спустя пару минут Рок сухо обронил, что подготовительное отделение в другой стороне. Но Тень послал его к бесам. Ему казалось, что они едут правильно. Или просто не хотел признавать ошибку. Пока они ругались, у Лейта пиликнул телефон. Пришло сообщение. «Ой», — сказал мальчик, — «фига себе!» «Что?» — нервно спросил тень. «А меня сегодня от занятий освободили», — пояснил Лейта. «Вот, написали». «Дай», — велел Рок и забрал телефон. Внимательно изучил сообщение и даже перезвонил по номеру, с которого оно пришло. Лейта рассердился. Нафига его так проверяют. Рок слушал гудки, потом вдруг на лице его появилась кривая усмешка. Слышь, это Тилли, директриса и стала, шепотом сказал он тени, прикрыв трубку ладонью. Потом шумно подышал в микрофон. Дурак, что ли, беззлобно буркнул тень, отбирая телефон. У нее ж номер высветился, нашел время детства вспоминать. Так чего, пацан? Домой тебя вести? Я не хочу домой, сказал Лейте, прежде чем сам понял, что говорит. А мама на работу уже, наверное, ушла. Задумался, и правда не хотел. Слоняться до вечера одному, хоть на уроки иди. Дядьки переглянулись и пожали плечами. Тогда чего? Учиться поедешь? спросил Рок. Бесово королевство. Мы ж не в ту сторону едем, я и забыл, сплюнул тень. «Я тебе сразу сказал, кретин, ты не туда свернул!» «От кретина слышу! Сам и води, если такой умный!» «Я не знаю, куда мне...» — вклинился Лейта. «На занятия тоже не хочу!» Некоторое время они ехали молча. «Если высадим, то шеф головы открутит, что до конца не проследили. Если взялись отвезти до школы и не довезли, мамаша открутит. И шеф, да...» Давай его шефу отвезем, пусть он думает. Тень кивнул. Отличная идея. Вот таким образом Лейте оказался на территории Института паросвязей. И даже своими глазами посмотрел на пресловутый птичий павильон, где, по рассказам, сидели сумасшедшие ученые и монстр-объекты. У павильона был скучный вид всего пара подпаленных окон, а так. Просто серое здание. За ним стоял маленький кирпичный домик, где работали Рок и тень. Он был очень странный. Когда Лейте смотрел на него, в глазах рябило, будто из-под его внешнего вида проглядывало что-то еще. И еще что-то, как несколько наложенных друг на друга кадров. Начальник архива окапывал голые колючие кусты возле крыльца постоянно сверяясь с книжкой в руке. Рок сплюнул, а тень вздохнул. И они очень быстро, явно привычно, отобрали у шефа и лопату, и книжку. «Док сказал, вам нельзя!» Укоризненно пропыхтел Рок, слишком яро втыкая лопату в твердую почву. «Осторожнее, корни перебьешь», — ответил Унро. В руководстве написано, что шиповник надо рассаживать весной. Здравствуй, Лейта. Что-то случилось? Почему вы все сюда приехали? У него занятия отменили, а мать на работе, ответил вместо него тень. Вы же сказали присмотреть. А сова в больнице еще выдохнул урок, налегая на лопату. Куда нам его девать? Шеф, тут ничего не написано про пересадку. Ниже смотри, про размножение корневыми отпрысками. Размножение чем? Неприятно поразился Рок и скривился, оглядывая кусты. Коридор на первом этаже был темный и мрачный. Лейта ежился, поглядывая на ржавые ручки и замки. Он хотел спросить, можно ли поглядеть, что внутри, но не решился. На втором было светлее и скучнее, совсем обычные кабинеты. В комнате отдыха Унро включил чайник и кивнул на шкафчик. «Выбирай кружку». «А они не спросил мальчик. На голубой полке отдельно стояли четыре разноцветных кружки, и Унро показал на них. «Вот эти наши, а из остальных бери какую хочешь». И остановился, сам задумчиво оглядывая скопление. Почти целая дюжина разнокалиберных кружек. Лейта стоял рядом, приподнявшись на цыпочках. Две одинаковые белые, с выведенными маркером на боку буквами «Джей» и «И». E. Изящная высокая чашка с цветами, массивная с надписью «Мужик», две или три с видами гражина, до тех, что в глубине он не доставал. Лейте вдруг расхотелось пить чай. Он вспомнил отца. Ему последний год пришлось два или три раза менять офис. Кружку свою он каждый раз перевозил вместе с другими вещами. И когда Лейта приходил к отцу на работу, она всегда стояла рядом с клавиатурой, поверх распечаток, справками и пометками. Не то чтобы кружки это что-то важное, но Лейта сразу решил, что все старые владельцы этих вещей не просто так оставили их, просто... Может, они уже никогда не смогут за ними вернуться?» Он повернулся, невольно встретившись глазами с Унро. «Возьми вот эту», — сказал тот, вытянув из глубины толстую кружку с пухлощекими играющими детками. Ее просто здесь забыли. Сотрудница уволилась и не забрала. Лейте сел за стол, чувствуя, как несостоявшийся разговор из его непроизнесенного вопроса и безмолвного ответа Унро давит на него. Принял кружку стерпко пахнущим красно-черным чаем. Взял печенье из жестяной коробки. Унро не спрашивал, что не так. Смотрел внимательно, но без жалости. Даже когда Лейта расплакался, совсем по девчоночи, опустив голову и роняя слезы в чай.